Великие африканцы. Лошадь абадани не стала бы трусливой. Трусливая лошадь с тени боится, начиная от слона и кончая жирафом. Народная песня о Менилике II. Менилик II. Имя при рождении Сахлемариам. Родился в 1844, умер в 1913 году. Император, царь Царреи Эфиопии с 1889 года знаковая фигура африканской истории, он вдвое увеличил размеры своего государства путем территориальных захватов и единственным из африканских правителей сумел сохранить независимость, разгромив европейскую армию в одной из самых известных битв в истории Африки. Завершил централизацию государства и сумел воссоздать единое эфиопское государство. Внутри страны император жестко подавлял сепаратизм, основал новую столицу в Адис-Абебе, и сумел создать мощную боеспособную армию. В эпоху раздела Африки между европейскими державами Менелик умело использовал наличие острых противоречий между ними для сохранения независимости Эфиопии и расширения ее границ. Он установил тесные контакты с Российской империей, что помогло получить из России груз стрелкового оружия. В 1896 году в битве при Адуа Эфиопская армия разгромила 15-тысячный итальянский экспедиционный корпус, а вскоре серия договоров с Францией, Англией и Германией подтвердила независимость Эфиопии. Менелик прочно сел на императорском троне, представлявшем собой, по иронии судьбы, электрический стул, импортированный из США. В конце жизни Менелик много болел. Он не верил лекарствам, но свято верил в силу Библии и, когда плохо себя чувствовал, то отрезал страницы Святого Писания и съедал их. К моменту своей смерти в 1913 году император успел съесть всю книгу царей. Своеобразную специфику представляли собой государства Южной Африки, созданные белыми колонистами-бурами, Южноафриканская республика, позже Трансвааль, и оранжевое свободное государство. Впрочем, они также будут на короткое время присоединены к Британской империи в ходе Англо-Бурской войны 1899-1902 годов. Независимость сохранила Либерия, государство, созданное в начале XIX века освобожденными в США чернокожими рабами. Раздел Африки между европейскими государствами произошел очень быстро. Но их господство в глубине континента продолжалось не более двух поколений. Уже в 1914 году, с началом Первой мировой войны, европейцам стало совсем не до Африки. А распад колониальных империй начался вскоре после Второй мировой, в 1950-е годы. В течение полувека сотни тысяч африканцев в самых разных районах континента даже не узнали, что были подданными великих колониальных империй и все же влияние колониального периода на жизнь Африки и ее жителей оказалось поистине огромным. Облик континента изменился решительно и навсегда. Многие народы за эти десятилетия совершили головокружительный прыжок из каменного века в век индустриальный, так что деда и внука, встречавшихся на семейных торжествах, иногда разделяли поистине тысячелетия. С невероятной скоростью выросли крупные индустриальные города сотнями тысяч жителей. Между побережьем и внутренними областями были построены железные, а затем и автомобильные дороги. Возводились шахты, фабрики, электростанции, миллионы гектаров распахивались под плантации неведомых до толи африканцам сельскохозяйственных культур – чая, какао, кешью, хлопчатника, каучука. Менялось и устройство общества. Со своей страстью к педантичной классификации европейцы разделили все население на племена нередко без учета реальной языковой или этнической карты, и выстроили иерархию власти, которую традиционные вожди, монархи, жрецы оказались вплетены подчас самым удивительным образом. Все эти искажения еще аукнутся Африке после обретения независимости во второй половине XX века. Наконец, деформацию претерпела и духовная жизнь Африки. Вслед за солдатами и чиновниками Пришли миссионеры, крестившие миллионы африканцев и создавшие сотни миссий самых разных христианских конфессий. В городах входили в моду европейские одежда, музыка, кино, образ жизни. Традиционные африканские культуры стали многими рассматриваться как анахронизм. С появлением школ и первых колледжей начал расти уровень образования. Португальцы были первыми, кто основал колониальную империю в Африке в 1482 году, и последними из европейцев, кто уходил отсюда спустя полтысячелетия, в 1975 году. Движение за независимость во многом было следствием появления узкой прослойки образованных африканских интеллектуалов, познакомившихся с ценностями западной демократии в Европе или социалистическим экспериментом в СССР. В 1957 году первой из африканских стран независимость от Великобритании получила Гана. За ней в следующем году последовала франкоязычная Гвинея. Начинался самый интересный период в жизни Африки.